Раздел четвертый. Дебора Сен-Джеймс поспешно притормозила и хохоча обернулась к мужу. — Знаешь, Саймон, в качестве штурмана ты никуда не годишься. Он улыбнулся, складывая карту дорог. — Раньше не знал. — Будь снисходительней. Это все туман виноват. Дебора посмотрела сквозь ветровое стекло, намаячившее перед ними огромное темное здание. По-моему, это еще не причина, чтобы перепутать все знаки на карте. Мы, наконец, добрались. Что-то не похоже, что нас ждут. Ничего удивительного. Я обещал приехать в девять вечера, а сейчас, при слабом освещении внутри автомобиля, он всмотрелся в циферблат и охнул. «Господи, да уже полдвенадцатого!» В голосе его слышался смех. — Ну так как, любовь моя? — Проведем брачную ночь в машине? — Будем обжиматься, как подростки, на заднем сиденье. Изящным движением головы женщина откинула назад длинные струящиеся волосы. — Прекрасная идея. Только зря ты не взял на прокат машину повместительней. — Нет, Саймон, боюсь, нам все-таки придется колотить в дверь, пока кто-нибудь не проснется. «Но помни, извиняться будешь ты». С этими словами она вышла из машины, вдохнула полной грудью колки ночной воздух и внимательней пригляделась к высевшемуся перед ней зданию. Особняк был выстроен в эпоху, предшествовавшую правлению Елизаветы, но позднейшие переделки придавали ему щеголеватый и жуманный вид. Забраны кружевными решетками окна, освещал лунный свет, просачивавшийся сквозь болотный туман, повисший над долиной. Вверх по стенам карабкался плющ. Увидающие листья багрянцем румянили старый камень. Там и сям в прихотливом беспорядке сквозь крышу пробивались каминные трубы, словно огромные копья, воинственно вскинутые к ночному небу. Этот дом и прилегавший к нему участок земли вольно и непокорно отрицали наступление XX века. Гигантские дубы широко простирали ветви над лужайкой, под ними красовались скульптурные группы в окружении цветочных клумб, от дома к лесу уходили петля и тропинки, заманчивые, как пение сирен. В глубокой тиши был слышен и плеск, Струи в ближнем фонтане, и блеенье ягненка на дальней ферме. Но все звуки растворялись в нежном шепоте ночного ветерка. Дебора обернулась к машине. Ее муж распахнул дверь и терпеливо наблюдал за ней, зная, что она, профессиональный фотограф, молча вбирает в себя красоту этой местности. Это прекрасно! — прошептала она. — Спасибо тебе, милый. Саймон вытолкнул из машины левую ногу, скованную протезом, со стуком уронил ее на землю и протянул Жене руку. Натренированным движением Дебора помогла мужу встать на ноги. — Мне кажется, мы кружили часами, — пробормотал Сэн Джеймс, потягиваясь. — Так оно и есть, — насмешливо подтвердила она. «Всего два часа от станции, Дебора. Чудная поездка!» Он тихонько рассмеялся и впрямь чудная. «С этим не поспоришь, любовь моя. Еще какая!» «Когда я в третий раз увидела аббатство Риву, я была вне себя от восторга». Дебора оглянулась на неприступную дверь из темного дуба. «Ну что, попытаемся?» По усыпанной гравием дорожки они вошли в глубокую арку перед дверью. К одной стене арки прислонилась, покосившись будто с пьяну, деревянная скамья, у другой стены выселись две чудовищных размеров урны. По чьей-то прихоти в одной буйствовали только что расцветшие цветы, в то время как другая превратилась в приют для засохших гераний. Когда супруги проходили мимо, увядшие листья шорохом посыпались на землю сен джеймс с силой постучал в дверь причудливым медным молотком, висевшим в самой ее середине. Эхо далеко разнесло его стук, но туман мгновенно поглотил все звуки. — Тут еще есть звонок! — заметила Дебора. — Может, его услышат? Звонок отозвался далеко, в глубине дома, и в ответ раздался. Неистовый лай и вой! Казалось, целая свора собак захлебывается от ярости. «Получилось!» — рассмеялся Сен-Джеймс. «Цитс! Каспер! Заткнись, Джейсон!» «Это в дверь звонят, чтоб вас дьяволы!» Хрипловатый по-мужски низкий голос, но по интонации безошибочно угадывалась женщина, родившаяся здесь и всю жизнь прожившая в родной провинции, Выкрикивал где-то там, за дверью, короткие сердитые команды. — Цец! Цец, проклятые! Пошли вон! Убирайтесь в кухню! Короткая передышка, звуки отчаянной борьбы. — Чтоб вас! Пошли прочь! Ах вы, злодей! Отдайте тапочки! Лопни ваши глаза! С этим последним воплем хозяйка рванула задвижку, удерживавшую дверь изнутри, и широко распахнула створки. Перед дебора и Сен-Джеймсом стояла босиком немолодая женщина, вернее, не стояла, а прыгала с ноги на ногу на ледяном каменном полу. От седых спутанных косм, рассыпавшихся по плечам, казалось, летели искры. — Мистер Алкурт Сен-Джеймс! — произнесла она, нездоровец, А ну, заходите оба! Черт! Сорвав с плеч шерстяную шаль, женщина бросила ее на пол, превратив в подстилку для зябших ног, и же стянула на груди ворот своего обширного розового халата. Едва гости переступили порог, как хозяйка с грохотом захлопнула за ними дверь. — Слава богу, так-то лучше! Она расхохоталась буйно, не Прошу прощения. Обычно я стараюсь не вести себя, как персонаж Эмили Бронте. Вы заблудились? — Да уж, — подтвердил Сэм Джеймс, — это моя жена Дебора. — Миссис Бертон Томас, — завершил он представление. — Вы, небось, до костей промерзли, — воскликнула хозяйка. — Ладно, ладно, это дело поправимое. Пошли отсюда скорее, в дубовый зал. Там у меня славный огонек разожжен. Дэни — Дэнни! — рявкнула она через левое плечо. — Проходите сюда. Это гостя. И снова Дэни. Супруги прошли вслед за хозяйкой в старинную комнату с каменным полом. Стены, уходящие во тьму, сводчатый потолок, в глубоких нишах, окна без занавесок. Посреди комнаты одинокий обеденный стол, у дальней стены огромный погасший очаг. Жуткий холод. На стенах развешано огнестрельное оружие и островерхие шлемы. Миссис Бертон Томас кивком обратила внимание гостей на свой арсенал. «Круглоголовые Кромвеля побывали тут», — пояснила она. «Чуть не год торчали в кейт -Холле в пору гражданской войны. В 1644-м», уточнила она мрачно, словно гости должны были навеки сохранить в памяти эту печальную дату из истории клана Бертон Томасов. «Разумеется, мы...» Постарались избавиться от них? Паршивые негодяи все до единого! Из заполненной тенями мрачноватой столовой хозяйка провела их в просторный зал, стены которого украшали роскошные деревянные панели, а окна — алые портьеры. В камине полыхал досыта наевшийся угля огонь. «Господи, да куда ж она запропастилась?» пробурчала миссис Бертон Томас, возвращаясь к двери, через которую они только что вошли. — Да не! Наконец вопль вызвал отклик в коридоре. Послышала торопливая поступь, и в зал с простоволосая девушка лет девятнадцати. — Виновата! — воскликнула она, весело смеясь. — Зато и твои тапочки добыла! Она перебросила тапочки тети, которая ловко подхватила их на лету. Моюсь, они их малость погрызли. — Спасибо, лапонька. Раздобудь бренди для гостей, поняла? Этот кошмарный Отсон прикончил по меньшей мере полграфина, прежде чем отправился в постель, а что осталось, выдохлось. Лучше сбегай в погреб. Справишься? Девушка помчалась исполнять поручение. Миссис Бертон Томаса глядела свои тапочки, покачав головой при виде свежепогрызенной дырки возле пятки. Сердито что-то проворчав, она надела тапочки и вновь набросила на плечи шаль, которая во все время их путешествия служила ей в качестве своеобразного передвижного коврика. — Садитесь. Прошу вас. — Мы не стали заранее разводить огонь в вашей комнате, так что теперь нам придется посидеть тут, поболтать, пока там согреется. Зверски холодно. А ведь еще только октябрь. Говорят, и зима будет ранней. По-видимому, подвал был не так уж глубок, ибо Дэйни за считанные минуты вернулась с бутылкой бренди в руках. Она открыла бутылку и перелила напиток в графин, стоявший на старинном столике, над которым висел портрет гордого и воинственного родоначальника бертон Томасов. Поставив на поднос три стакана и хрустальный графин, Дэнни вернулась к гостям. "Проводить их в комнату", спросила она тетю. Будь добра, и пусть Эдди займется багажом. И, пожалуйста, извинись перед американцами, если они проснулись и решили узнать, с чего это мы так расшумелись. Отдавая указание, миссис Бертон Томас в то же время разливала по стаканам бодрящий напиток. А с другой стороны, они ж хотят получить атмосферу. А уж атмосферы у нас хоть ложкой ешь. Закинув голову, она расхохоталась и одним махом влила себе в глотку содержимое стакана. — Я стараюсь выдерживать роль. Хихикая, миссис Бертон Томас вновь наполнила свой стакан. Добрая старая английская эксцентричность. Благодаря ей мой пансион упомянут во всех путеводителях.